Глава 15. Налей мне сока или лимонад. Опережая Костю, который уже потянулся к бутылке с алкоголем, терять голову я сегодня не планировала. Ты серьёзно? нахмурился парень, словно не веря в то, что я отказалась пить. Или ты больше по другим веществам? Сначала не понимаю, что он имеет в виду, но когда он шепчет на ухо известное название, то я трясу головой. Нет, нет, конечно нет. Рад это слышать. Он расслабленно улыбнулся и всё же налил мне обычный лимонад. Пойдём познакомлю тебя со своими друзьями. Гостя ведёт меня к большому круглому дивану в середине комнаты, где расположилось около 10 человек. Некоторые из них сидят прямо на полу, несмотря на то, что он в строительной пыли. Я решаю пожалеть своё платье и присаживаюсь на крохотный клочок свободного места на самом краю дивана. Пью свой лимонад и слушаю, о чём разговаривают ребята, и редко участвую в беседе. Музыка становится всё громче, гостей прибывает всё больше, народ начинает веселиться на полную катушку, играть в какие-то нелепые игры, в которых я решаю участия не принимать. Правда, меня позвали поиграть в бутылочку, но подошедший Макс изыркнул на меня так, что я чуть не подавилась своим лимонадом. После этого я специально старалась не смотреть в ту сторону, где расположился Максим, хотя пару раз всё же не сдержалась и увидела, что он пьёт одну за одной. Я напрягаюсь, Опасно находиться с ним рядом, когда он в таком состоянии. Хотя, скорее всего, Вероника не зря висит на его плече весь вечер, и этой ночью именно она попытается сделать его счастливым. Возможно, он даже забудет обо мне. Или уже забыл, судя по тому, что я потеряла их из вида. Становится душно. Ногти впиваются в кожу, принося спасательную боль, которая избавляет от тупой ревности. С каждой минутой контролировать эмоции всё сложнее. Громкие разговоры и музыка давят на голову, от чего в висках начинает пульсировать. хотя подышать свежим воздухом, но не успеваю встать, как рядом подсаживается Вероника с собственной персоной. Не думала, что она всё ещё здесь. Привет, Киса, целует меня в щеку. Ты уже видела меня с Максом? Между нами так и искрит. Я так нервничаю. Посмотри, я нормально одета, с макияжем всё о'кей. Смотрю на неё, подмечая, что выглядит она действительно отпадно. Также от меня не ускользает ещё одна маленькая деталь, что её губная помада немного размазалась. Неужели я нецлобалась? Хотя что это я? Конечно, да. Ого, кивая, допивая свой лимонад, который в горло не лезет. Мы с ним переписывались. Я думаю, что нравлюсь ему, потому что он поставил мне лайк на фотографию с отдыха. Я там в купальнике. Это значит, парень хочет меня. Правда, сегодня почему-то отшивает меня. Прикинь, он отказался ехать ко мне. Как думаешь, может, запереться и сделать это прямо сейчас? Она настолько быстро говорит, что я не сразу разбираю смысл сказанных слов. Ника взволнована. Возможно, и правда влюблена в него, хотя взгляд у нее такой цепкий. Она не похожа на наивную дурочку. Становится даже немного жалко Макса, если такая вцепится, то уже не отпустит. Меня немного подташнивает от таких разговоров. Хочется избавиться от этой грязи, что так и лезет в голову. Ник, не будь дурой. Говорё, желая образумить её: "Я хотела тебя предупредить. Он не заводит отношений. Если вы переспите, то это будет только однажды, ну или максимум пару раз". Говоря чувствуя правду, которую он мне лично поведал, правду, которую я сама видела. Какая чепуха. Любого парня можно привлечь и удержать, смеётся она, доставая из сумочки зеркало и розовую помаду. У меня всё под контролем. Любого, кроме него. Вероника резко поворачивает голову и смотрит в сторону выхода из зала. Мне даже не нужно оборачиваться, чтобы понять, что там стоит Максим. Пока мы болтали, он успел найти себе другую девушку. Выговаривает резко истеричным тоном. «Все из-за тебя». Поворачиваюсь и убеждаюсь, что это правда. Он уже разговаривает с другой. Но выглядит это куда поприличнее, чем то, как висла на нем моя одногруппница. Господи, девки кружат около него, как пчелы возле цветов. Но они же должны понимать, что им ничего не светит. Я вообще не представляю его с одной единственной, тем более я не могу вообразить, что он может влюбиться, ведь после интима он неохотно общается с этими глупышками. Так, всё. Ника за несколько минут загрузила мой мозг, и взбесила меня одновременно. Вроде уже час прошёл, и Костя куда-то свалил. Общаться больше ни с кем, с котовым тоже не хочу, его и так слишком много в последнее время. Прощаюсь со всеми, кто сидит рядом, а после с трудом прорываюсь в коридор. Людей прибыло ещё больше. Каждый клочок свободного места занят. Вот-вот и квартира лопнет. Ещё удивительно, что соседи не вызвали полицию, потому что шум мы создаём знатный. Пытаюсь отыскать своё пальто в куче других вещей. Начинаю переживать, потому что его нигде нет. Дёргаюсь, когда чувствую на своей талии руки. «Скучаешь?» — говорит Костя мне на ухо. «Да что такое? То Максим нарушает мои личностные границы, то Волков. Думаю, пора домой ехать. Отхожу дальше, смотря на изрядно захмелевшего парня. Голова немного разболелась». Я не боюсь, что со мной может что-то произойти. Здесь слишком много людей. Просто пьяный парень может плохо себя контролировать. Да ладно, ты же только приехала. Мы можем уйти в комнату. Полежишь, отдохнешь. И я с тобой за компанией. Парень смеется, стреляя взглядом. Не думаю, что он шутит, потому что его губы расползаются в хитрую хмылку. Кость. Вздыхаю, не зная, как бы помягче ему объяснить, что между нами ничего не будет. Твое пальто я кинул в комнате, чтобы его тут не помяли. Перебивает меня парень. Да? В какой? пошли, говорит он и тянет меня вглубь своей квартиры, открывая от ключом одну из комнат, пропуская меня внутрь.